Летнее утро. В воздухе тишина. Только поскрипывает на берегу кузнечик, да где-то робко мурлыкает орличка. На небе неподвижно стоят перестые облака, похожие на рассыпанный снег. Около строящейся купальни, под зелеными ветвями ивника, барахтается в воде плотник Герасиму, Высокий, тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом, поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивника. Лицо его покрыто потом. На от Герасима по горло в воде стоит плотник, любим, молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими глазками. Как Герасим, так и любим – Оба в рубахах и портах. Оба посинели от холода, потому что уже больше часа сидят в воде. «Да что ты все рукой тычешь?» кричит горбатый любим, дрожа как в лихорадке. «Голова ты садовая! Ты держи его, держи, а то уйдет, Анафима, держи, говорю!» «Не уйдет, куда ему уйти? Он под корягу забился, — говорит Герасим, охрипшим глухим басом, идущим не из гортани, а из глубины живота. — Скользкой шут ухватить не за что. — Ты за зебри хватай, за зебры. — Не видать жабров-то. Постой, ухватил за что-то, за губу ухватил. Кусается шут. — Не тащи за губу, не тащи, — «Выпустишь! За зебры хватай его! За зебры хватай!» Опять почал рукой тыкать. «Да и беспонятный же мужик, прости, царица небесная! Хватай!» «Хватай!» – дразнит Герасим. «Командир какой нашелся! Шел бы, ты да хватал бы сам, горбатый черт! Чего стоишь?» «Ухватил бы я, как можно было!» Не ты, при моей низкой комплекции можно под берегом стоять. Там глыбоко. Ничего, что глыбоко! Ты вплавь! Горбач взмахивает руками, подплывает к Герасиму и хватается за ветки. При первой же попытке стать на ноги он погружается с головой и пускает пузыри. Г Говорил же, что глыбоко, говорит он, сердито вращая белками. На шею тебе сяду, что ли? «А ты на корягу стань. Коряг много, словно лестница!» Горбач нащупывает пяткой корягу и, крепко ухватившись сразу за несколько веток, становится на нее. Собладавшись равновесием и укрепившись на новой позиции, он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой рукой шарить между корягами, путаясь в водорослях, скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакивает на колючие клешни рака. «И тебя еще тут черта не видели!» – говорит Любим и со злобой выбрасывает на берег рака. Наконец, рука его нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого холодного. «Вот он!» – улыбается Любим. «Здоровый шут! От попытка пальцы я его сейчас...» За зебры! Постой, не толкай локтем! Я его сейчас! Сейчас дай только взяться! Эй, доличий шут под корягу забился! Не за что и ухватиться! Не доберешься до головы! Пузо только и слыхать! Убей мне на шее комара! И жжёт! Я сейчас под его! Заходи сбоку, пхай его! Ну, Хай, Шпыняй его пальцем!» Горбач надув щеки, притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами под зебры. Но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются, и он, потеряв равновесие, бултых в воду. Словно испуганные бегут от берега волнистые круги и на месте падения вскакивают пузыри. Горбач выплывает, и фыркой хватается за ветки. — Утонешь еще, черт, отвечать за тебя придется, — хрипит Герасим. — Власть, ну, те, лежму, я сам вытащу. Начинается ругань, а солнце печет и печет. Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки. Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой приторно медовый запах уж скоро полдень а герасим мы любим все еще барахтуется подывником. хриплый бас и озявший визгливый тенор неугомонно нарушают тишину летнего дня тащи его за зебры тащи постой я его выпихнул Да куда ты суешься то с кулачищем? Ты пальцем, а не кулаком рыла. Заходи сбоку, слева заходи, слева, а то вправе колдобина. Угодишь к лешему на ужин, тяни за губу. Слышится хлопанья бича. По отлогому берегу к водопою лениво плетется стадо, гонимое пастухом Ефимом. Пастух Дряхлый старик с одним глазом и покривившимся ртом идет, понуря голову, и глядит себе под ноги. Первыми подходят к воде овцы, за ними лошади, за лошадьми коровы. «Потолкай его из-под низу!» – слышит он голос любима. «Просунь палец! Да ты глухой черт, что ли!» Фу! Давай ты вы, братцы? Кричит Ефим. Налима никак не вытащим. Под корягу забился. Заходи сбоку, заходи, заходи. Ефим минуту щурит свой глаз на рыболов, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочек и снимает рубаху. Сбросить порты не хватает у него терпения, и он, перекрестясь, балансируя худыми темными руками, лезет в портах в воду. Шагов 50 он проходит по илистому дну, но затем пускается в плавь. «Постой, ребятушки!» – кричит он. «Постой! Не вытаскивайте его зря! Упустите! Надо умеючи! Ефим присоединяется к плотникам, и все трое, толкая друг друга локтями и коленями, пыхтя и ругаясь, толкутся на одном месте. Горбатый любим захлебывается, и воздух оглашается резким судорожным кашлем. «Где пастух?» – слышится с берега крик. «Ефим, пастух, где ты? Стадо в сад полезло!» «Гони, гони саду! Гони!» «Да где же он, старый разбойник?» Слышатся мужские голоса, затем женские. Из-за решетки барского сада показывается барин, Андрей Андреевич, в халате из персидской шали из газеты в руке. Он смотрит вопросительно по направлению криков, несущихся с реки, и потом быстро семенит купальни. «Что здесь?» «Кто орёт?» – спрашивает он строго, увидев сквозь ветви и вника три мокрые головы рыболовов. «Что вы здесь копошитесь?» ры «Рыбку ловим!» – лепечет Ефим, не поднимая головы. «А вот я тебе задам рыбку. Стадо в сад полезло, а он рыбку. Когда же купальня будет готова чертить? Два дня как работаете, а где ваша работа? Б -б -б -б Будет готова, кричит Герасим Лето велико, успеешь еще в помыться Фу, вот. Никак вот тут с Налимом не управимся Забрался под корягу и словно в норе ни туда, ни сюда Налим? Спрашивает барин, и глаза его подергиваются лаком Так тащите его скорее Уже дашь полтинничек Удружим, ежели Здоровенный налим Что твоя купчиха Стоит, ваш скородий, полтинник за труды Не мне его, любим, не мне, а то замучишь Подпирай снизу Тащи-ка корягу кверху, добрый человек Как тебя? Кверху, а не книзу, дьявол Не болтайте ногами Проходит пять минут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 и лезет в воду. Я сейчас, мормочет он, где налим? Я сейчас. Мы это мигом. А ты бы ушел, Ефим. Нечего тебя тут старому человеку не в свое дело мешаться. Который тут налим, я его сейчас... Вот он. Ох, пустите руки. Да чего пустить руки? Сами знаем, пустите руки. А ты вытащи. Да нех ты его так вытащишь. Надо за голову. А голова под корягой, сдам и дел, дурак. Ну, не лай, а то влетит. При господине барине такие слова, ты фим, Не вытащите вы, братцы, уж больно ловко он засел туда. Погодите, я сейчас, говорит барин и начинает торопливо раздеваться. Четыре вас, дурака, и на ему вытащить не можете. Раздевшись... Андрей Андреевич дает себе остынуть и лезет в воду. Но его вмешательство не ведет ни к чему. «Потрубить корягу надо!» – решает, наконец, любим. «Герасим, сходи с топором! Топор подайте!» ты -то себе не отрубите!» – говорит барин, когда слышится подводный удар топора о корягу. «Ефим, пошел вон отсюда!»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 На поверхности показывается большая налимия голова и за ней черное аршинное тело. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться. «Шалишь, дудкий брат! Попался? Ага!» По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании. Знатный налием, лепечет Ефим, почесывая под ключицами. Чай фунтов 10 будет. Да, соглашается барин. Печонка-то так и отдувается, так и прёт ее изнутра. Ха! Ха! Налив вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх, и рыболовый слышит сильный плеск. Все растопыривают руки, но уже поздно. Налим, поминай, как звали.